Глава двадцать Жаркие и влажные дни продолжали медленно тянуться друг за другом. Позвав охранника Либёндо попросил о следующей встрече с Сангён, но ему лишь рассмеялись в лицо. И только после основательного скандала с криками и оскорблениями к нему заглянул начальник охраны. Мне обязательно нужно еще раз с ней пообщаться. У меня еще есть что сказать, объявил Либёндо. — А вот психолог, похоже, отнюдь не горит желанием с тобой пообщаться, — ответил начальник охраны. — Мне нужно с ней увидеться. — Полагаю, ты не знал, но это была ваша последняя беседа. — Она больше к тебе не придёт. — Что? — Нет. — Быть такого не может. — Позвоните ей прямо сейчас. Я ещё не закончил всё рассказывать, — завопил Лебёндо, а начальник охраны подошёл к стальным прутьям решётки и прошептал ему прямо в лицо. — Сразу надо было всё выложить, а не выделываться. «Передайте ей, что я расскажу, где эти женщины, где остальные тела!» — выкрикнул Либен Доришев, зайти со своего последнего козыря, который до пары до времени надежно припрятывал в рукаве. Он-то думал придержать его, никому ничего не рассказывать, но теперь ему казалось, что все-таки стоит поделиться этой информацией, если это позволит вновь повидаться с Санген. «Когда отчаянно чего-то хочешь, то становишься слеп ко всему остальному». Начальник охраны удивлённо посмотрел на лицо за решёткой, задумчиво прищурился, прикинул — это и в самом деле всерьёз. Но сказал он вовсе не то, что ожидалось. «Запал на неё, что ли?» — вот что произнёс, приподняв уголок рта и презрительно усмехаясь. Либендо показалось, что его козырную карту прямо у него на глазах разрывают в клочки. Не этого он хотел, не так хотел разыграть её. Великий замысел должен быть окончательно исполнен. Нельзя позволить этому гаду нарушить все его планы. «Я тебя предупреждал, что дело идет к этому», — добавил начальник. «Да говорю же, я и все расскажу про другие убийства. Это интересно только полиции и следователю. А мой интерес, чтобы ты тихо сидел в камере и никуда из нее не рыпался. Усек, позвоните моему адвокату. Я такого просто так не оставлю. Да запросто. Только знаешь что? Ты столько раз уже врал своему адвокату, так что я не уверен, что он сейчас бросит все дела и сразу примчится к тебе. Вообще-то тебя уже осудили, если ты вдруг забыл. При этих словах Либьондо стал пунцовым от злости. Охрана! Охрана, позовите начальника тюрьмы. Мне нужно поговорить с ним, разорался он. Однако охранник, который прибежал с другого конца коридора и стал рядом со своим начальником, даже не посмотрел на Либьондо. Вы вообще соображаете, что творите? Вы знаете, кто я? Я — Либен Думаете, я буду просто так вот сидеть и ничего не делать? Ну давай, пари еще, — равнодушно произнес начальник охраны, ничуть не тронутый его буйством. Вскоре остальные заключенные заколотили в двери своих камер, ругаясь и понося Либен за поднятый шум. Им тоже больше не хотелось его слышать. Либен дрожа всем телом, ухватился за прутья решетки. Он так и горел от ярости. Откуда-то опять тягуче зазвучала песенка. У него совсем не оставалось времени, чтобы тратить его зря. Та неспешная материнская песенка, что заставляла его сходить с ума от удушья. Бам-бам, молоточек Максвелла. Охранник с начальником скрылись за шлюзовой дверью в конце коридора, оставив его в бессильной ярости таращиться им вслед. Оставшись один, на Лебёндо опустился на пол, прислонившись спиной к стене и погрузился в раздумья. Нельзя тут просто беспомощно сидеть. Надо найти какой-то способ повидать её снова. Сангён — единственная, кто поймёт эту материнскую песенку, которая безостановочно проигрывалась у него в мозгу. Она единственная, кто может её остановить. Он жаждал рассказать ей, и только ей, ту старую историю про себя и свою мать в тот день когда леббиндо совершил свое первое убийство на раскисшем от дождя дворе первым делом он убедился что мать действительно мертва а потом всю ночь копал яму и похоронил ее кровь окрасившую землю бесследно смыл дождь как и его появление на свет смерть матери осталась никем незамеченной они держались обособленно почти никак не контактируя с внешним миром По всякому случаю, каких-то гостей ждать не приходилось. Закопав мать во дворе, через несколько дней Ли Бендо отправился в районный отдел полиции и заявил, что мать неожиданно ушла из дома. «Давно уже дома не появлялась», — сказал он. В полиции ему дали заполнить какие-то бумаги и задали несколько чисто формальных вопросов. Он спросил, будут ли они искать её, и получил ответ, что не стоит тратить усилия на поиски того, кто ушёл из дома по собственной воле. Велели лишь возвращаться домой и ждать. Она, мол, человек взрослый и может ещё вернуться, если никто её к уходу не принуждал. Ушёл он от них с мрачным видом, но по дороге домой весело насвистывал. Ну да, вернётся она. Как же. Мать для начала никуда и не уходила. Она по-прежнему дома в некотором роде. Впервые в жизни можно было крепко спать, не дрожа от страха. А ведь совсем недавно, припомнилось ему, при шаркании шагов или малейшем шорохе он немедленно вскакивал с постели. Вдруг это она подкрадывается к нему с подушкой наготове. В том доме у сон к нему тоже не шёл. Стоило только заснуть, как во сне тут же являлась мать, хватала за руку и пыталась утащить с собой. Он пытался вырваться, а она заталкивала его в глубокую ванну. Он много раз просыпался, чувствуя, что задыхается. Часто бродил по ночам среди яблонь, думая, что лучше не спать вообще. Впервые поняв, как прекрасен может быть сон после убийства, он и на секунду не вспоминал о матери. Через пару лет его вызвали в полицию с просьбой опознать какое-то тело. Потрясённый Либендо всю дорогу до отдела бежал бегом. Кто-то утонул в водохранилище, а когда его осушили, обнаружили там труп — Наверное, утопленница подходила под данные им описание, которое приводилось в газетах. Он помотал головой, сказал, что это не его мать, и сделал гневный выговор полицейским, что те и пальцем о палец не ударили, чтобы найти её. По дороге домой он даже поймал себя на том, что прикидывает, куда мать могла податься. И хотя полностью стёр её из памяти, он лишь обманывал сам себя». У него в голове мать была по-прежнему жива-здорова и напевала серебряный молоточек Максвелла прямо ему в ухо, даже когда он крепко спал. Лишь по прошествии пятнадцати лет Бюндо это наконец осознал. Он жил среди людей, трудился на новом заводе в своем районе и получал удовольствие от монотонной жизни между домом и работой. Работа была небе лежачего. Время от времени ходил куда-нибудь с такими же работягами и даже встречался с девушками. Женщины всегда с улыбками тянулись к нему, стоило им его завидеть. Всех привлекало его симпатичное, добродушное лицо. Но стоило им проявить хоть малейшую агрессию, как он сразу отдалялся от них. Ему было куда спокойнее, когда женщин не было поблизости». Видя, как Либендо ведёт себя женским полом, его товарищи по работе решили, что он слишком застенчив. Думали, что ему не хватает опыта. Наверное, они были правы. Ему не хотелось и пытаться найти с женщинами общий язык. Было бы вернее сказать, что он просто боялся их. Как-то вечером, отправившись всей компанией после работы пошататься по району, они выпили по второй, по третьей, и он вдруг остался один. На улице вдали от городского центра было тихо, а после полуночи практически безлюдно, вокруг лишь сияние огней баров и клубов. Пошатываясь от выпитого, Либендо вдруг загудел себе под нос какую-то песенку, даже не сознавая этого. «Бам-бам!» — молоточек Максвелла. Осознав, что за мотивчик напевает, испуганно застыл на месте. И тут к нему, улыбнувшись, подошла какая-то женщина. Вот так он... И начал вновь убивать. Лебендо неистово помотал головой. Нет смысла ворошить в памяти то, что произошло когда-то давным-давно. Подумал про яблоко, которое дала ему Сангён. Та женщина в доме у сада обычно собирала большие спелые яблоки, висящие на самом верху яблони, и совала ему прямо в руки. Это яблоко унесло его на двадцать лет назад. Он вновь оказался в том июньском саду увидел зелёные яблоки, покачивающиеся на ветру. Двух девочек постарше и одну совсем маленькую. Впервые в жизни на душе у него воцарился покой. Вспоминая об этом, Либиондо искренне верил, что сможет опять вернуться в те дни, если опять увидит Сангён. Он-то думал, что уже использовал единственный шанс в своей жизни, но через двадцать лет перед ним замаячил ещё один — Нельзя было упустить его. Сангён обещала, что даст ему ещё один шанс. Вышло бы только опять повидаться с ней.